Спрашут у немца: "На какой машине вы ездите в магазин?" "На BMW". "А за границу?" "Ну, за границу мы ездим на Mercedes". Спрашут у француза: "На какой машине вы ездите в магазин?" "На Renault". "А за границу?" "Ну, за границу мы ездим на Peugeot". Спрашут у русского: "На какой машине вы ездите в магазин?" "На троллейбусе". "А за границу?" "Да что мне там делать?" "Ну а если нужно, да не нужно мне туда". Но если нужно очень, да не нужно. Но если очень-очень-очень нужно, ну, если очень-очень нужно, тогда на танки.